классические аграрные империи, в которых функции военной знати и невоюющих крестьян были принципиально разделены, специализированы в плодородных долинах рек, Египет, Месопотамия и прочее, на высший класс –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 переписи населения. В одном из германских музеев хранится древнеегипетский папирус, который определяет порядок переписи крестьян. В нем сказано, что каждый египетский крестьянин во время переписи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 Характерная вещь для аграрной империи. Для аграрной страны характерны и еще несколько особенностей. Во-первых, страшная ригидность. Во-вторых, колебательные процессы. Разберемся по порядку. Что такое ригидность? Это термин из психологии – Он означает «непластичность», «невосприимчивость к новому», «тормознутость».